Глава сорок шестая Ночь прошла в полетах по замку. На этот раз Иржину словно вели не по существующему каменному строению, а куда-то в глубь веков. В какой-то момент девушка выпорхнула в окно и залюбовалась строением. У ее бабушек-прабабушек был отличный вкус, здание выглядело гармоничным и таинственным. Однако стоило девушке облететь дворец – как он на глазах начал меняться. Сначала пропали арочные галереи и террасы, потом высокие шпили сменились плоскими крышами старинной крепости. Еще один круг по выступу крепостной стены, и защитный вал пропал. На месте песочного цвета замка стоит маленький белый храм, увитый лозами. Иржина смотрела на него, словно на картинку в книге сказок. Настолько был он нереален и прекрасен. Рядом в маленьких тростниковых домиках жили жрецы. Они возделывали землю, пели, танцевали, давили босыми ногами вино в огромных бочках, нянчили детей, которых вокруг было великое множество. Еще один виток. И на месте храма огромный камень, из-под которого бьет родник. Рядом люди в потрепанной одежде, утоляющие жажду и высокая черноволосая женщина, благодарно гладящая камень после глотка ледяной воды, поняв, что ей показали историю ее рода, Эржина мысленно поблагодарила предков и проснулась. День она провела в своих комнатах вместе с сеньорой Пуэрто, читая хозяйственные книги, выясняя, сколько всего есть в доме припасов и что необходимо пополнить, а вечером спустилась в гостиную чтобы провести время с гостями, легкий ужин, болтовня о погоде и урожае, несколько пьес на фортепиано исполненных Доном Амедио, и наконец просьба Дона Каприцу. ржина, мы просто мечтаем услышать ваше пение. Не всем посчастливилось побывать на представлении королевского театра Мандана. Девушка улыбнулась столь явно лесте, но возражать не стала, подумала и запела народную песню, одну из тех, под которой танцевала в детстве. Запела без аккомпанемента, но, к ее удивлению, Дон Амедио снял со стены гитару и подыграл, отлично попадая в мелодию. Она благодарно улыбнулась мужчине и получила мягкую улыбку в ответ. «Пожалуй, милый друг, не так плох». После пения девушка вновь сослалась на усталость и ушла к себе. Беременность пока не доставляла особенных хлопот. Тошнота прошла, но вот петь получалось плохо. Конечно, благородные Донны никогда не слышали, как она одной нотой перекрывает большой театральный зал, как звук разбегается по портеру и галеркам. Но она чувствовала, что петь как прежде не может. Все сжимается внутри. С того вечера Иржина пела редко, больше играла на пианино, Или тихонько напевала себе под нос, гуляя в саду. Дни летели за днями. Хозяйственные хлопоты не тяготили девушку. Она знала, что все примеченное днем успеет исправить ночью. К тому же появление герцогини запустило сразу столько строек, сломов старых домов и крупных ремонтов, что слугам, управляющим и фермерам, было просто некогда оценивать новую хозяйку. Мужчины активно помогали ей, каждый на свой лад. Дональфредо делился опытом поведения ведению хозяйственных книг и составлению отчетности. Дон Диего развлекал вечерами игрой в карты и рассказами из придворной жизни. Дона Медио продолжал играть на гитаре, а еще не отказывался поехать с сержиной в какой-нибудь дальний уголок долины, чтобы жители лично убедились в существовании черной герцогини. Дон Каприцио всюду ходил следом как верный щенок и таскал из библиотеки книги непристойного содержания. Порой Иржине казалось, что юноша напрашивается на строгость, а то и на подсчетчину. Месяц пролетел незаметно, и в Манделье пришло письмо от его величества. Монарх хвалил герцогиню за успехи. Продукты из долины вновь стали поступать на столичный рынок. И напоминал – что пора отправляться в Карега». Вечером того же дня Иржине пришло в голову расспросить своих гостей о втором герцогстве. Оказалось, что климат там совсем другой, и даже внешне жители тех мест отличаются от обитателей Манделье. «Возьмите теплую одежду, там ветрено», заботливо подсказал дон Альфредо. «Побольше сангри и вяленых фруктов», добавил дон Диего. Кроме молока и сыра, там ничего нет. «Если не любите резкие ароматы, запаситесь духами», — с улыбкой подсказал Амедио. «Сапоги! Со шпорами и набойками!» Жмурясь, как котенок, выдал дом каприцу и пояснил. «Там чаще ездят верхом, для коляски просто нет дорог». Вооружившись этими советами, Иржина отправилась вместе с экономкой паковать багаж очень сожалея, что сестры все еще не отыскали ее, хотя она отправила им письмо первой же почтой с Аказией. Дорога до Карыга оказалась длинной и не слишком приятной. Климат Гешпании не везде походил на Менделье. Пришлось ехать и по берегу моря, захлебываясь соленым ветром, и по мрачной каменистой области предгорья. Особенно тяжело пришлось герцогине на узких горных тропках. Живут еще не слишком заметный, но ощущаемый, болезненно реагировал на плохую дорогу. Кстати, на заметность ее беременности мужчины тоже реагировали по-разному. Дон Альфредо беспокойно поглядывал, Дон Диего порой бросал странные взгляды, а Медио похохатывал, но частенько предлагал пересесть на лошадь в тех местах, где поблизости было крупное селение или городок с повитухой и доктором а юный Каприцио почему-то бросался в крайности, от восторженного благоговения до презрительной ненависти. К этому моменту Иржина начала ощущать, что ей в тягость ее спутники, их плотная опека и смена настроений, поэтому все чаще просила мужчина оставить ее одну, со слугами. Мандельянцы, отправившиеся с нею в путь, благоговели перед будущей наследницей. Им было наплевать на отца еще нерожденного ребенка, на то, что герцогиня не состоит в браке и вообще не жалует мужчин. Главное, чтобы родилась девочка, чтобы родилась девочка, а герцогиня не забрасывала долину. В Каррега они прибыли к обеду. Иржину поразило все. И сильный ветер на просторных лугах, и темно-бурые невысокие коровы с бубенцами на тяжелых рогах, и мрачные каменные дома — Укрытые дерновыми крышами. «Красивые крыши», — задумчиво сказала девушка, чувствуя укол в сердце. Такая же крыша была в том ресторане, куда ее возил Ричард. Как она не пыталась его забыть, предательница память постоянно подбрасывала такие вот звоночки. «Черепицу тут сдувает, Донья» пояснил сопровождающий, встретивший герцогиню, вестового столба с названием «Земель». «Почему дома каменные?» «Дерево дорогое. Топим торфом, углем иногда, а дома и ограды из камня». Иржина уже обратила внимание на низкие по грудь взрослому человеку ограды, сложенные из каменных плиток и пластин, почти не скрепленных раствором. «Коровы не козы» просто так прыгать не станут. Так что такие вот каменные ограждения оберегали скудные дворы до да редкие сады с парой яблонь. Все остальное пространство этой земли занимали луга, пастбища, сенокосы или вады для молодняка. У воды стояли каменные сыроварни, маслобойни и просто погреба для хранения свежего молока. Сеньор Пекка рассказывал новой хозяйке о том, что в этих краях зимой очень холодно, зима в реках замерзает, землю укрывают снег, и тогда местные хозяйки замораживают подслащенное молоко тонкими пластинками, похожими на стекло, покрытое инистым узором. И нет для ребятишек лакомства слаще. Управляющий так аппетитно рассказывал обо всем, что девушке захотелось пообедать. Благородные донны оказались правы. На обед подали молочный суп, различные сыры, немного зелени и сырники с изюмом на десерт. Потом Иржина отправилась отдыхать с дороги и долго-долго летала над лугами, осушая болотцы, очищая зарастающую речку, изводя на лугах ядовитые травы, вливая во флегматичных буренок новые силы. Ужин ей подали в спальню, а с рассветом она занялась изучением новых владений. Люди здесь и правда внешне отличались, Бледная кожа, желтые волосы и голубые глаза местных заставляли ее суеверно думать, что она вновь вернулась в Мандан. Впрочем, вскоре девушка привыкла и с интересом узнавала о нуждах местных жителей, пробовала лакомства и весело проводила вечера у костра, слушая байки герцогства Карега. У этой земли была своя история. Болотистый край когда-то приютил беженцев из далекой морской страны. Рыболовство в местных речушках быстро увяло, зато немногочисленные животные отъелись на заливных лугах и дали хороший приплод. А там уж и король Гешпании взял новую область по свою руку. Здесь тоже знали, что без хозяйки жить становится хуже. Даже поделились с Ржиной Байкой о том, что в первый приезд ее бабки в новое владение все коровы отелились двойнями, да так, что бычков на мясо на следующий год было с избытком. Да и молочное стадо пополнилось изрядно. Несмотря на постоянный сильный ветер, Иржине было уютно в этом краю. И она, пожалуй, задержалась бы еще. Но в один из дней от управляющего Манделье пришло сообщение о приезде Агнешки и сестер. Сразу же, позабыв о своих желаниях, девушка отдала приказ срочно паковать вещи для поездки в Манделье. На все вопросы отвечала коротко. «Хочу увидеть сестер и дочь». И как мужчины не уверяли ее, что в долине все хорошо и в спешке нет нужды? Она все же со всей возможной скоростью поехала домой».